Глава третья. Дракон и приворотное зелье. «Это точно лучшее приворотное зелье?» Сомнением уточнил дракон и повертел скляночку в лапах. «Точно, точно!» — закивала ведьма и добавила. «Зуб даю. Последний». «Ну ладно», — кивнул покупатель и высыпал на прилавок монеты. «Давай ведро». «Зачем тебе столько?» — выпучила она глаза. «Принцессу привораживать буду», — буркнул он и поставил на прилавок тару. Ведьма взяла ведро и ушла в подсобку. «На кой оно тебе? Вы же разные биологические виды!» Удивилась она уже оттуда. «Хотя какое мне дело, в общем-то?» «Да не мне!» — фыркнул ящер. «А принцу, будь он неладен!» «А что не так с принцем?» Ведьма высунула свой любопытный нос из подсобки. «Да нормально с ним все!» — отмахнулся дракон. «Хороший он! Я на рыбалку с ним пару раз ходил, Ну и делом опять же занят стоящим, не то что некоторые хлыщи. — А она что? — Что? — ахнула ведьма и прижала ведро к груди. — А ничего, — заключил он и облокотился на прилавок. — Не хочу говорить за него замуж. Хочу говорить за принца из соседнего королевства. У него конь белый и серенады прочувствованные. А там того принца, тьфу! счастье своего не понимает, хочет стоящего человека на хлыща променять. А я что? — Что? — ведьма еще сильнее прижала ведро. — А ничего, — продолжал делиться на дракон. — Я ей говорю, я тебя похитил, — говорю, значит, — говорю, — замуж пойдешь за рыцаря, который меня одолеет. На то моя похитительская воля. Ты уже, — говорю, — полгода в пещере сидишь, принцами мне тут перебираешь. Либо, — говорю, — замуж выходишь, либо верну к батюшке вместе с преданым Она в слезы. Ведьма опять нырнула в подсобку, а он горестно вздохнул. — Так намается ж она с прекрасным принцем. Что ж, я не вижу, что он Альфонс и бабник. Через месяцок уже косы рвать будет. Ему. — Ну что, готово? — Готово. Ведьма, отдуваясь, поставила тяжелое ведро на прилавок. — Бери, точно говорю, подействует. — Спасибо. Дракон подхватил покупку и направился к выходу. И вот еще. Ведьма с намеком покосилась на полку. Насчет прекрасного принца на белом коне. Сойди ко мне как-то вечерочком. У меня есть чудные яды.